Часть третья. Карающая длань. Глава первая. Улица Бурдонне. Всего неделя прошла с тех пор, как умерли в пытках братья Доне и как заточили до конца их дней принцесс прилюбодейк, А по всему Парижу уже поползла легенда, где в равной мере действовали любовь, Жестокость и бесчестие. Неизвестно почему, но в легенде этой, стремившейся, как и всякая легенда, бессознательно упростить ход событий, вся тяжесть вины падала на одну лишь Маргариту Наварскую. Ей приписывали не одного, а десять, пятьдесят любовников, и, прохожие опасливо поглядывали на Нельскую башню которую с наступлением темноты окружали бессонные стражи с пиками наперевес, готовые расправиться с любым смельчаком, рискнувшим заглянуть в это проклятое богом место. Ибо конец истории еще не наступил. Шепотом передавались из уст в уста весьма странные слухи. Что-то слишком много стали вылавливать в тех местах утопленников из сены и люди рассказывали, что его высочество Людовик Сварливый, запершись в своем Нельском отеле, собственноручно пытается лук, причастных или заподозренных в причастии к любовным приключениям королевы, и что изуродованные тела их спускают в реку. Утром седьмого дня красавица Беатриса Дерсон с первыми лучами солнца Вышла из особняка графини Маго. Майское солнце отражалось во всех окнах. Беатриса шла не спеша, подставив лицо ласкающему прикосновению теплого утреннего ветерка. Она словно купалась в лучах солнца, с наслаждением вдыхала она запахи молодой весны. Ей нравилось ловить взгляды встречных мужчин, особенно незнатных. «Если бы они знали, что я собираюсь делать! Если бы они только знали, что я несу в кошеле!» — весело думала она. Добравшись до квартала Сент-Эстаж, она свернула на улицу Бурдонне. Странное это было место. На улице Бурдонне шла особая, тайная жизнь. Уличные песцы держали здесь свои лавочки. Тут процветала торговля воском, ибо песцам требовались вощенные таблички для письма. Тут мастерили свечи, обычные свечи церковные и мастику для мебели. Но в задних комнатах ловчонок улицы Бурдоне шла необычная торговля. Там, по баснословным ценам, и с бесконечными предосторожностями отпускали таинственные снадобья, которыми пользовались те, что занимались ворожбой и магией. Змеиные жала, превращенные в порошок, растолченных жаб, кошачьи мозги, языки висельников, волосы распутниц, а также всевозможные растения, из которых изготовляли любовный напиток или яды, чтобы извести своих недругов. И поэтому правы были те, что называли улицей ведьм этот узенький переулок, где сам дьявол правил торг рука об руку с торговцами воском, ибо, как известно, воск — необходимейший предмет при ворожбе. С рассеянным видом, но зорко оглядываясь и прислушиваясь к тому, что делается вокруг, Беатриса Дерсон — Незаметно проскользнула в лавочку, над дверью которой была намалевана надпись Анжельбер, поставщик восковых свечей для королевского двора, часовен и церквей». Лавочка, зажатая между двух соседних домов, представляла собой длинное, низкое и темное помещение. С потолка свисали связки свечей, Самых различных размеров. На широких полках, идущих вдоль стены, были выставлены пучки свечек, связанных дюжинами, а рядом красовались витые свечи коричневого, красного или зеленого воска, которым пользовались тогда вместо сургуча для печатей.